Глава 15. «В ущелье смерти». «Майкл! Миндель!» — раздался голос с противоположного конца зала. Это Асана и Фитц Моран спешили к ним на помощь. Майкл не слышал больше внетелесного голоса, что говорил об испытании, но он чувствовал, что этот голос никуда не исчез, как будто он стал частью самого Майкла. «Тебе удалось это сделать, мой мальчик!» Прогрохотал с радостью Асана, потрепав Майкла за плечи. «Я в тебе не сомневался». «Каким было твое испытание? И что вообще здесь произошло?» Жадно поинтересовался Лепрекон, осматривая холодные белоснежные стены зала. «Все, все расскажу, но чуть позже», — пообещал Майкл. «А сейчас я хочу покинуть это место как можно скорее». Майкл посмотрел на меч в своих руках. Он чувствовал его... как часть себя, как продолжение собственной руки. Майкл не знал, почему хочет покинуть хранилище, но что-то подсказывало, что это меч передает ему свои желания. Возможно, Литимус имеет душу или что-то вроде этого. Может быть, вещи тоже бывают разумными? Всей компанией покинули таинственный зал. сан ушел последним, чтобы удостовериться в том, что никаких опасностей за ними не последует. Коридор оказался не таким петляющим, как тот, по которому они шли с Миндель, но все-таки Майкл чувствовал, что этот намного длиннее. Шли по большей части молча, словно каждый осознавал, что за этими событиями последует. Ведь теперь, когда меч был у них в руках, то оставалось самое главное и последнее, то, ради чего Майкл пришел в этот мир, сразиться с воплощением зла. Как только пальцы мальчика сомкнулись на золотой рукояти меча, он сразу ощутил некое необъяснимое родство с этим оружием. Он ощутил свое предназначение, свою судьбу. Сейчас, когда они шли по коридору, возвращаясь назад, Майкл чувствовал все то же самое. Меч был не только физически с ним, но и ментально, словно единое целое, явленное в разных телах. «Стойте!» — шепнула Асана — И все тут же остановились. За поворотом мелькали чьи-то неясные тени и свет огня, излучаемый факелами на фоне красноватого оттенка самого коридора. Это определенно не тени зла, тоже шепотом продолжил леприкон. Эти материальны и нуждаются в огне, но что люди здесь могут делать? В этом лепрекон был, несомненно, прав, и Майкл задался вопросом: кто может знать об этой пещере и зачем они сюда пришли? Ответ напрашивался только один. Приближающиеся люди знали о существовании меча, знали, где его искать, и пришли именно за ним. Майкл крепче сжал меч в свои ладони. После всех испытаний и пережитого Майкл уж точно не намеревался так просто отдать свою находку. «Отходим в тень!» — шепнул Асана, и все четверо прильнули к стене в небольшом углублении. Старый волшебник что-то шепнул — И Майкл ощутил по всему телу легкий холодок, очень похожий на тот, что испытывал, когда пил зелье уменьшения роста. Шум шагов становился громче. Через несколько минут мимо них прошло около десятка людей в черных одеяниях, а их головы были укутаны тканью, так что не было видно лиц. Майклу они напомнили японских ниндзя. Последним шагал очень мускулистый и плотный мужчина с длинными, черными, как смоль, волосами. На его правой щеке выделялся глубокий шрам от кинжала. В том, что это их предводитель, никаких сомнений не возникало. Мужчина на мгновение задержал взгляд темных глаз на том месте, где стояли четверо путников. Глаза мужчины сощурились, словно его ослепило яркое солнце. Майкл успел рассмотреть его рыцарское одеяние и герб на груди в виде ворона, сидящего на костях. Мужчина отвернулся и зашагал дальше. «Чуть не попались!» С облегчением выдохнул лепрекон спустя несколько минут. Асана снял маскирующие чары, и вся компания поспешила убраться прочь из этой злополучной пещеры. «Кто это был?» — спросил Майкл. «Это какой-то рыцарь, да? Я видел его герб с вороном и костями. Что это означает?» Старый волшебник бросил короткий взгляд на мальчика и зашагал еще быстрее. Лепрекон, судя по всему, Не имел понятия о том, кто были эти люди, но поставленный Майклом вопрос явно его заинтриговал. Однако Асана не спешил отвечать или попросту старался уклониться от ответа. Майкл не понимал, почему. «Это был кто-то из приспешников тени зла, да?» — вновь поинтересовался Майкл. Коридор закончился, и они подошли к выходу из пещеры, за которой их ожидали десятки теней, готовых накинуться и растерзать свои жертвы. «Я не полезу в твою сумку!» — сразу предупредил твердый лепрекон. «Нюхать этот цветочно-зельевой аромат меня совершенно не привлекает!» «Думаю, мы сможем использовать несколько иную тактику!» — задумчиво отозвался Асана. «Майкл, возьми меня за руку! Фицморен попрошу взять за руку Майкла! Миндель, а ты можешь сесть кому-нибудь на плечо! Я использую маскирующие чары, но помните, что ни в коем случае нельзя отпускать руки!» «Иначе заклинание распадется и нас всех обнаружат». Все проделали веленые им действия. Миндель села на плечо Майкла, и Асана зашептал маскирующее заклинание. Через минуту прошла легкая, но ощутимая волна, похожая на ветер. Майкл знал, что заклинание подействовало, потому что его тело слегка передернуло. Он посмотрел вправо на лепрекона, тот всем своим видом выражал сомнение». Миндель крепче прижалась к плечу Майкла, замерев почти возле самой его шеи. «Идем тихо и осторожно», — сказал старый волшебник и первым шагнул из пещеры. Как и оказалось, наружу их встретило по меньшей мере три десятка теней. Майкл в который раз задался вопросом, что все эти тени здесь делают. Казалось, что они находятся... В каком-то оцепенении и стоят на страже, как роботы, переведенные в автономный режим ожидания. Только вот чего они ожидают? Если тени служили стражами как раз возле пещеры, где хранился литимус, то, видимо, тот мужчина с гербом ворона действительно был здесь ради меча. Иных объяснений Майкл не находил. Но если зло знает про меч, то не значит ли это, что их кто-то предал? Майкл задумался, но порадовался тому, что им удалось опередить зло и первыми завладеть магическим мечом. Шли с особой осторожностью и тщательно, выбирая себе маршрут. Майкл шел в полном напряжении, стараясь не зацепить и не потревожить замершие тени. На горизонте догорали последние лучи солнца. Майкл молил про себя, чтобы они успели до темноты покинуть опасную зону. Кто знает, что может произойти с наступлением темноты. Крались они через весь каньон, как показалось Майклу, больше часа. Лепрекон так сильно сдавливал руку мальчика, что она у него практически онемела за это время, и он ее перестал чувствовать. Сказать он ничего не мог, ибо вокруг, подобно столбам, все было усеяно тенями. Вдобавок ко всему, сердце предательски громко стучало в груди. Наконец они вышли из опасного каньона, и перед ними... Открылась целая долина. Майкл увидел где-то далеко на горизонте небольшой клочок растительности. Ах, как было бы чудесно добраться до этого крохотного оазиса и устроиться там на ночлег. Наверняка в нем прохладно и есть вода. «Часа четыре пути», — оценил лепрекон расстояние до оазиса. «К ночи должны успеть». «У нас нет четырех часов, чтобы тратить их на дорогу», «Полную опасностей», — отозвался Асана. «Вы видели, сколько в каньоне было теней? Только у одного входа штук тридцать, а по всей территории, может, около сотни. Мы не знаем, что может нам встретиться в темноте в этих опасных землях». «И что ты предлагаешь в таком случае?» — недоуменно спросила Миндель. «Не разбивать же нам в самом деле ночлег прямо здесь?» «Нет, это было бы верхом неблагоразумия, покачал головой старый волшебник. Я могу всех нас перенести в пространстве, но это очень сильно меня ослабит. «Насколько сильно?» — встревожилась Миндель. «Здесь очень много негативной энергии. Она настолько плотно пронизывает этот воздух, что я удивляюсь, как это мы с вами свободно двигаемся в ее потоках», — проговорила Асана. «Если я использую магию перемещения, то истощусь почти наполовину». Мне потребуется время, чтобы затем восстановить затраченные силы. Увы, но я уже не так молод и силен, как прежде. Вы все еще очень сильны, сэр, воскликнул Майкл. Спасибо, мой мальчик. Ты очень добр, улыбнулся Осана. Так что мы используем магию перемещения? спросил лепрекон. Я могу поделиться своим зарядом волшебства. Этого не потребуется, отозвался старый волшебник. Он резко взмахнул своими длинными руками, и Майкл ощутил сначала то, как он проваливается куда-то вниз, затем легкое головокружение, и вот они все стоят посреди зеленой листвы на поляне того самого оазиса. Асана тут же с тяжелым стоном осел на землю, прислонившись к широкому стволу дерева. — А путешествие оказалось куда более энергозатратным, чем я предполагал. — хрипло произнес волшебник. Мендель при помощи своей магии фей быстренько разбила лагерь и наложила все необходимые защитные заклинания, какие только знала. Майкл укрыл одеялом старого волшебника, и тот заснул, не дожидаясь ужина. Когда лепрекон принялся готовить и запах наполнил всю поляну своим ароматом, Майкл ощутил поджалобный аккомпанемент желудка, как сильно он проголодался. — Скажи, а кто это был там, в пещере, когда мы шли по коридору? — спросил Майкл, обратившись к Мендель. Фея сидела на небольшом камне и наблюдала за пламенем в костре. — Я точно не уверена, — тихо ответила она, — но такой герб был лишь у одного человека. Миндель замолчала, но Майкл почему-то почувствовал, что знает, кто этот человек. — Его зовут Король Гриндлук, — закончила Миндель не без внутренней дрожи. «Это тот самый, кто уничтожил королевство Рогнака?» — спросил Майкл. «Да», — вздохнула фея. «Его уже очень давно никто не видел. Я даже и не знала, что он все еще жив». «Наверняка его обучил всему этот воплотитель зла», — пробурчал лепрекон, помешивая суп в котле. «Иначе как объяснить, что обычный человек прожил целые столетия и даже не постарел? И что он мог еще делать в пещере, если не искать меч по приказу зла?» Лепрекон озвучил тревожащую всех мысль. — Да, наверное, — пожала плечами Мендель и задумалась. — Значит, вы всерьез думаете, что Гриндлук — союзник тени зла? — спросил Майкл. — Я в этом даже не сомневаюсь, — отозвался Фитцморан, потрясая деревянной ложкой. — Но ведь долина ровно пала сотни лет назад. Как такое возможно? — Майкл смотрел то на Миндель, то на Лепрекона. Из легенд известно, что Гриндлук призвал темные силы на помощь, сказала Миндель. Думаю, Фицморан прав, и проклятый король призвал именно воплощение зла, чтобы свергнуть правление Рогнака. Вот именно! кивнул леприкон. Все сходится, парень. Признай это, тень зла пришла в наш мир еще столетие тому назад. Но тогда почему все это время зло находилось в тени? спросил Майкл. Я хочу сказать, если зло помогло Гриндлуку уничтожить земли Рогнака, то почему после удачной затеи они ушли в тень? В чем смысл? Да кто их разберет, этих негативных сущностей?» — проворчал Лепрекон. Майкл смотрел на меч, что лежал у его ног, и думал о том, откуда зло могло узнать местонахождение меча. Может быть, их кто-то подслушал или того хуже предал? Он поднял взгляд и посмотрел на Мендель, на старого спящего волшебника, затем на лепрекона. Тут в голове зазвучал голосок с интонациями Миранды. «Не доверяй лепреконам! Они всегда думают лишь с выгодой, в свою пользу!» «Нет, не может быть!» — Майкл покачал головой, не желая верить в предательство одного из своих спутников. «Да, лепрекон бывает часто неприятным, злым и надменным, Но чтобы придать, тут в голове зазвучал второй голос, уже напоминавший Миндель. Я не хочу, чтобы Леприкон участвовал в нашем походе. Готово! Воскликнул радостно леприкон, потирая руки. Налетайте на суп по домашнему рецепту. Его еще варила моя бабушка, почти тысячу лет назад. Леприкон достал круглую булку ржаного хлеба и чашки с ложками. Ели в основном Майкл и Фитцморан, так как из-за небольших размеров фее требовалось очень малой пищи, и она почти сразу же наелась. Надо отметить, что малые размеры весьма выгодны при дальних путешествиях, и Майкл сейчас как никогда завидовал Мендель, Не из-за экономии пищи, но из-за малого роста. Майклу хотелось сделаться как можно меньше, чтобы никто его не видел. Когда трапеза была завершена и все сонно откинулись назад, Миндель спохватилась. — Кому-то ведь нужно посторожить наш сон. — А разве твои защитные чары не работают? — удивился лепрекон, лениво приподняв голову. — Да, но мало ли что. В голосе Мендель звучало беспокойство. — Хорошо, я подежурю первые три часа, — предложил без энтузиазма лепрекон, — если тебе будет так спокойней. — Только не так, как ты дежурил в прошлый раз, — напомнила ему Мендель. Фитцморан только махнул рукой на слова феи и занял свой пост на краю оазиса. Майкл, взяв свой меч, поближе устроился у костра. Несмотря на изматывающий день и сильную усталость, спать ему не хотелось. Точнее, множество буйных мыслей не давало спокойно погрузиться в сон. Миндель почти сразу заснула, свернувшись калачиком, а Майкл, положив рядом меч, Еще полчаса смотрел, как на полированной поверхности играют блики огня. В небе ярко светили звезды, выстраивая целые, неизвестные для Майкла созвездия. Наутро Майкл проснулся от громких возмущений Миндель. Казалось, что она кому-то за что-то выговаривает. «Неужели Прикон опять что-то натворил?» — сонно подумал мальчик. «А если бы мои чары не сработали, что было бы тогда?» «Ничего же не произошло!» — развел руками Фитц Моррен. «Что за шум?» — спросил Майкл, поднявшись и сев на поляне. «Ты не поверишь, но он опять заснул на посту!» — закатив глаза, сообщила Миндель. «Нет, я так не могу доверять свою жизнь существу, которое настолько беззаботно, что в самой критической ситуации легко засыпает!» Фея сложила ручки на груди и решительно отвернулась. Лепрекон пожал плечами. — А что с Асаной? Он восстановился? — перевел тему Майкл. — Он еще не приходил в сознание, — озабоченно сказала Миндель. — Мы не знаем, что с ним. — Я предлагаю оставить волшебника здесь, под защитой чар, а самим продолжить путешествие, — выступил с предложением Лепрекон. — Вот так хладнокровно оставить нашего друга? — приподняла брови Миндель. — Сейчас нам в первую очередь стоит думать о благополучии нашей миссии, — возразил Лепрекон. «Если Гринлук искал меч, а теперь и обнаружил его отсутствие, то у нас осталось еще меньше времени». Майкл смотрел на друзей и не знал, с кем согласен больше. Конечно, оставить старого волшебника совершенно одного, пусть и под защитой, чар, выглядело как предательство. Но в словах лепрекона тоже имелся смысл, ведь времени у них и правда оставалось совсем мало. Позади послышался хриплый кашель, и все обернулись. «Асана!» — воскликнула Миндель и ринулась к волшебнику, как к спасительному кругу. «Все в порядке. Тяжело дыша, словно после длительной пробежки», — ответила Асана. «Я восстановил потраченные силы. Фицморен прав. Нам необходимо выдвигаться в путь. Мы и так потеряли слишком много времени зря». «Ты слышал мои слова?» — удивился Леприкон. «Не пойми меня неправильно. Я лишь переживал за судьбу всей миссии». Асана только хмыкнул, поднимаясь на ноги. «Твои чары здорово сработали, Миндель! Умница!» — похвалил старый волшебник фею, и та зарделась, как мака в цвет. «Куда нам сейчас идти?» — спросил Майкл. «А я думал, что это ты нам скажешь», — улыбнулся волшебник. «Я?» «Да, ты!» — кивнула Асана. «Используй связь со своим мечом. Он подскажет тебе, где искать воплощение зла». Но как мне ее использовать? Майкл смотрел на меч, не понимая. — Я думаю, что ты уже все знаешь, Майкл. Волшебник подошел ближе. Ты ведь чувствуешь литимус в своем сознании, верно? — Как вы узнали? — изумился мальчик. Асана рассмеялся. — Я очень давно живу на этом свете и знаком с подобной магией. Призови на помощь силой меча, и мы узнаем, где наш конечный пункт. Майкл кивнул, но все еще не до конца понимал, чего от него ожидает Асана. Мальчик поднял меч и сжал его в своих ладонях. Закрыв глаза, он минуту стоял молча, мысленно обращаясь к Литимусу, словно в молитве, чтобы тот указал ему путь. «Ничего не происходит!» — с разочарованием проговорил Майкл, открыв глаза. «Обратись к нему не разумом, но сердцем!» — ответил старый волшебник. «У тебя все получится!» Майкл во второй раз кивнул и закрыл глаза. Сейчас он не думал о своем вопросе, но чувствовал. По всему телу, подобно волне, пробежала энергия, поднимая каждый волосок на его теле. Сердце участило свое биение, и Майкла словно куда-то понесло, как при легком головокружении. В его сознании замелькали отрывочные образы, картины далеких мест. Он увидел, как Миранда, Точнее, зло в ее теле расхаживает возле каких-то огромных клеток, приготовленных как будто для динозавров. Майкл увидел нечто вроде арочного проема прямо посреди пустого пространства и ведущих к нему множество нитей от этих клеток, подобно электропроводникам. Он ощутил, как важен этот проем для зла. — Зло находится в ущелье смерти, — медленно проговорил Майкл, открыв глаза. Мидель тут же ахнула прикрыв ладонями рот что спросил майкл фею в недоумении по легенде именно из этого места просочилось губительное проклятие для долины Рогнака», — объяснила она самое подходящее название буркнул лепрекон молодец мой мальчик похвалила асана и достала из своей сумки карту ого — воскликнул прикон, заглянув в карту через плечо волшебника. — Это часов десять пути. — Значит, нужно выдвигаться сейчас, если хотим успеть до темноты. — Один плюс этого путешествия — нам не будут мешать тени. Они, как мы знаем, имеют силу лишь в ночное время суток, — подбодрил Фитцморн. Позавтракать почти толком не удалось. На скорую руку каждый проглотил по несколько кусочков печеного картофеля и сыра. Все это было запито парой глотков воды. Никто не знал, когда и где им удастся вновь найти безопасное место для привала. Но все понимали, какой сложный впереди лежит путь и какая еще более сложная задача. Миндель сняла защитные чары, и когда настало время уходить, Майкл с тоской посмотрел на зеленеющий участок оазиса. Здесь было влажно и прохладнее, чем на выжженных землях пустыни. Пусть солнце не так давно взошло, но уже чувствовалась его палящая сила. Майкл не хотел уходить с этого, казалось бы, безопасного островка, но он понимал, что задерживаться здесь нельзя. На кону стояло слишком многое. Спасение его подруги Миранды, многих неизвестных людей и целого волшебного мира. Старались идти на максимальной скорости, какой только возможно. Майкл то и дело оборачивался назад, словно ожидая преследования. Он не мог отделаться от странного чувства, что за ними кто-то следует по пятам, но каждый раз, когда мальчик оборачивался, он видел лишь пустой горизонт пустыни. По прошествии нескольких часов запасы воды, пополненные на оазисе, начали истощаться, и к лепрекону тут же вернулось дурное расположение духа. Из всей компании только Миндель практически не испытывала никаких неудобств. Фея являлась неотъемлемой частью любой природы, а, следовательно, палящее солнце не вызывало у нее жажды и слабости. Двигалась она по воздуху, и зыбкий песок также не доставлял ей проблем, как остальным путникам. Наконец, к полудню удалось добраться до небольшого ручейка среди скалистых холмов. Там вся компания пополнила запасы воды — и даже отдохнула в тени громадных булыжников размером с одноэтажный дом на одном из холмов. «Нам еще часов пять брести», — жадно глотая воду, простонал Фитцморен. «Может быть, есть какой-то более быстрый способ туда попасть?» и как бы случайно кинул взгляд на старого волшебника. «Я бы рад использовать свою магию, но боюсь, что в таком случае сражаться с воплощением зла и его тенями вам придется втроем». Впрочем, затраты энергии — это лишь одна проблема. Вторая в том, что мне будет крайне сложно прицелиться в неизвестном месте. Я бы не хотел угодить прямо в лагерь теней. «Используй мою энергию», — предложил Лепрекон. «Иначе мы все ослабнем, и тогда вообще будет некому сражаться. Можно и рискнуть с перемещением». «Я думаю, что Моран прав», — поддержала Миндель. «Мы могли бы все вложить часть своих сил для перемещения в пространстве». Тогда тебе не пришлось бы тратить слишком много собственной энергии, а переместиться можно в лес рядом с горами. Уверена, что там будет безопасно». Не успел старый волшебник ничего ответить, как раздался гул горного рога и шум приближающейся армии. «Тени?» — тут же в страхе воскликнул Майкл. «Он еще не был готов вступить в бой с представителями зла». «Нет», — покачал головой Асана, — «воины короля Гриндлука». — Я чувствовал, что за нами кто-то идет, но никого не видел, — признался Майкл, подходя ближе к склону. — Ты не виноват, — успокоила Миндель. Они знали, что меч кто-то забрал и, возможно, видели наши следы, оставленные на песке. — Что нам теперь делать? — лепрекон тоже смотрел вниз, как приближаются десятка три воинов в черных одеяниях. — Используем ваше предложение, — отозвался Асана. — Иного выхода я не вижу. Небольшая армия подходила все ближе. Впереди бесстрашно шагал тот самый длинноволосый мужчина с гербом ворона и костями на груди. Майкл только сейчас рассмотрел, что на его поясе блестят в солнечных лучах несколько кинжалов. «Должно быть, он хорошо их метает», — тупо подумал он. «Майкл, подойди ближе и возьми морона за руку», — велела Сана. Старый волшебник зашептал заклинание перемещения, держа Майкла и Морона за руки, а Миндель села на сомкнутые руки сверху. Несколько воинов уже взбирались по холму вверх. Майкл услышал, как кто-то крикнул «Они здесь!» Но уже в следующую секунду ощутил знакомое чувство головокружения и проваливания. Ноги подкосились. Майкл открыл глаза и увидел, что ландшафт сменился. Кругом были горы, Небольшой, увядший, но все еще живой лес. «У нас получилось!» — радостно воскликнул лепрекон, подпрыгнув. «Стойте на месте и не двигайтесь!» — прозвучал позади совершенно незнакомый голос. Все замерли от неожиданности. Майкл ощутил, как улыбка сползла с лица Морона. «Ты, кажется, что-то говорила про безопасный лес!» — саркастично напомнил лепрекон Мендель. Получалось, что они сбежали от одной опасности и тут же угодили в другую. Майкл не мог поверить в такое невезение. «Вы кто такие? И с какой целью пришли в этот лес?» — спросил незнакомец, тыча мечом в спину лепрекона. «Союзники этой тени, так?» «Попрошу не тыкать меня этой штукой в спину!» — прорычал Фитцморан сквозь зубы. «А то мне придется ткнуть тебя мордой в землю!» «Мордой в землю?» насмешливо переспросил незнакомец. «Вы его слышали, ребята?» «Ребята? Значит, их несколько!» Майкл постарался быстро оценить ситуацию, но лепрекон решил действовать напролом. Он так резко обернулся, что одним точным движением руки обездвижил сразу троих. Осана, Мендели, Майкл не замедлили и пришли на помощь лепрекону. Майкл увидел десятки людей в рыцарском одеянии и не был уверен, что у них получится противостоять всем и сразу. Тот, кто тыкал лепрекона в спину, показался Майклу главным, ибо вел он себя уверенно и как настоящий лидер. Плотное и собранное тело мужчины было облачено в серебряные доспехи. Его длинные седые волосы лежали на широких плечах. «Не дурите, нас больше, и вы знаете, что не сможете нас остановить», — сказал мужчина. «Меня зовут Фредерик Азовский». И я командующий армией людей. — Мне без разницы, как тебя зовут, — зло прошипел Лепрекон. — Я обещал тебя втоптать в землю. Лепрекон сделал резкий выпад рукой и исчез, а уже через секунду сомкнул свои длинные, но хваткие пальцы на горле лидера неизвестных солдат. Воины Фредерика, как будто оцепенели. Они наблюдали, как два тела клубком катаются по земле, но никто и не думал вмешаться в драку. «Майкл!» — прозвучал до боли знакомый голос из толпы. «Боже, это же Майкл, мой малыш!» Светловолосая девушка, растолкав солдат, выбежала вперед и со слезами бросилась обнимать мальчика, а Майкл выглядел так, словно его хорошенько приложили по голове дубиной. «Тетя!» — только и сумел он выдавить. «Господи, я молила, чтобы с тобой все было хорошо, чтобы ты оказался жив!» И Лоиза так крепко обнимала племянника, что только не раздавила его, а из голубых глаз рекой текли слезы. «Прости, что не верила тебе, когда ты рассказывал мне про свои сны!» Она гладила его по спине, всхлипывая, то отстраняя от себя, чтобы хорошенько рассмотреть, то вновь прижимая к себе, будто не могла поверить, что он настоящий. «Но как?» — удивился Майкл. Он был безумно рад видеть свою тетю, но его радость тонула в любопытстве. Маленький фей выплыл вперед, словно ответ на его вопрос. «Алимер!» — теперь уже пришла очередь удивляться Мендель. «А ты что здесь делаешь?» — и она нахмурилась, словно строгая учительница. «Ты снова сбежал из норд луары без разрешения?» «Я выполнял свое предназначение», — гордо сообщил Алимер, выпятив грудь. — Я помогал мисс Элоизе найти своего племянника. — О, да, я с самого начала знал, где вас искать. — А ну, отпусти! — завопил Фредерик, а лепрекон тем временем заламывал ему за спину руку. Откуда ни возьмись, появился громадный пес, и с кинулся на дручунов, чем образовал еще большую свару. Челмер тащил лепрекона за шиворот воротника его зеленого пиджачка, а лепрекон, отмахиваясь, продолжал душить Фредерика. «Я говорил тебе, что уткну твою морду в землю!» — ликовал Фитцморен. «Отвяжись, глупый пес!» — рявкнул он на собаку, и Челмер, грустно заскулив, отбежал в сторону. «Ну, все, хватит вам!» — высокий и стройный парень с легкостью расцепил схватившихся дручунов. «Мы же все на одной стороне!» «Что? Значит, ты уже знал, где мы будем?» — с недоумением спросила Миндель Алимера. «Я видел сон и получил точные указания, что мне делать». — сообщил Алимер. — И ты не потрудился ничего мне об этом рассказать? — возмутилась Миндель. — А как же Мистерилус? — Он ничего не знает о моем задании, — признался маленький фей. — Высшие силы природы велели мне действовать в одиночку и никому не разглашать своего плана. Глаза Миндель сузились, и было видно по всему ее существу, что она еще не закончила разбираться с Алимером. — Знакомьтесь, это Майкл! — Представила племянника сияющая Лаиза, дабы отвести подальше тему семейных разбирательств. А это мои друзья, эльф, охотник Бариноль. И Лиза указала на высокого парня, а Мендель ахнула, покраснев. Сэр Фредерик Азовский и Гарольд. Затем она указала на командующего и стоящего рядом с баринолем здоровика, чьи ладони были шириной старелку. Мы их повстречали в проклятой деревне. Мистер Фредерик здесь с очень важной миссией, чтобы остановить тени, что нападают на людей. Мы с Баринолем и Алимером решили, что нам следует ему помочь в этой миссии. Челмер, подбежав к Элоизе, громко залаял, виляя хвостом. — Ах да! — спохватилась девушка. — Это еще один мой друг. Она присела возле собаки и почесала его за ухом. — Этого красавца зовут Челмер. Я его встретила сразу, как только прошла через портал «Волшебный мир». Майкл смотрел то на свою тетю, то на собаку, то на остальных ее спутников и все еще не мог поверить, что это все происходит за правду. Он-то думал, что Элоиза находится дома на Цветочной улице, а оказывается, она спасает волшебный мир наравне с ним, Майклом. — С важной миссией? — фыркнул Лепрекон. — Это мы здесь с важной миссией, а вы так, за компанию пришли. — Хватит, Фитц -Моран. спокойно осадил лепрекона Асана, до этого сохранявший молчание. — Прошу простить моего вспыльчивого друга. Меня зовут Асана Роуэлл, — представился старый волшебник. «Вот это — Вот эта встреча! — воскликнул с восхищением Фредерик. — Я слышал о вас множество историй. Великий волшебник, не так ли? И Фредерик распахнул ладонь для рукопожатия. — Можно просто Асана, — улыбнулся волшебник, ответив на рукопожатие. «Это Миндель. Она принцесса-фей и защитница Майкла. Это маленькая неприятность по имени Фитц Лепрекон-доброволец в нашем отряде, а по совместительству — хранитель одного из порталов в мир людей». Бариноль пожал всем руку в знак знакомства. «Я о вас слышала», — призналась Миндель и смущенно затрепетала крылышками. Ее голос как-то изменился, стал более мягок и больше походил на переливчатую песню соловья. — Вы — отличный воин и благородный защитник природы. Неоднократно спасали Арнуэль от темных сил. — О, спасибо! — улыбнулся эльф, смутившись от такой похвалы, а Элоиза, наоборот, нахмурилась. — Что это за фея? — недоверчивым шепотом спросила она у Майкла. — Она моя подруга, — пожал плечами Майкл. «Кстати, о подругах. А где Миранда?» И осмотрела всю поляну, но девочки не нашла. Она только сейчас заметила, что ее не хватает среди всей компании. «Я думала, что она вместе с тобой ушла». «Она», — понурился Майкл, — «ее похитила тень». «Ох, малыш!» — И снова заключила племянника в свои объятия. «Мне так жаль, что тебе пришлось все это пережить, да еще в таком юном возрасте». «Мы ее спасем!» — твердо ответил Майкл. «Пока не знаю как, но мы обязательно что-нибудь придумаем!» И Лоиза сочувственно улыбнулась и потрепала племянника по макушке. Когда все познакомились друг с другом, а связь доверия мало-помалу образовалась, Фредерик проводил своих новых друзей в лагерь. Там Майкл обнаружил около сотни серых палаток, выстроенных, как грибы после дождя, и множество солдат. Если воплощение зла еще не знает об их присутствии в ущелье смерти, то это сильное везение, — подумал он, осматривая армию. Шум, который они производили, разбудил бы и глухого. Более того, рыцари глотали эль так стремительно, будто пили обычную воду. — Прошу, располагайтесь, — пригласил Фредерик. Всей компании зашли в самую большую палатку, которая являлась штабом. В центре палатки стоял небольшой столик, а на нем расстеленная карта с фигурками. Похоже, что здесь готовилась целая военная баталия, не меньше. Майкл также увидел в палатке несколько массивных сундуков, щитов, мечей и прочего оружия, а на стойке в углу висели какие-то особые доспехи. Они были серебряными, но отливали золотом. На груди красовался герб Грифона, изображенный красным цветом. «Вижу, вы хорошо устроились», — одобрила Сана. «Было на то время», — кивнул Фредерик. «Мы здесь уже несколько дней. Изучили всю ближайшую местность в радиусе нескольких километров». «Вам известно, где базируется зло?» — спросила Миндель. «Да», — снова кивнул Фредерик. «Вчера нам удалось наткнуться на их лагерь во время очередного патруля. Вы не поверите, но там около сотни теней». «А еще стоят какие-то огромные клетки, и они меня чертовски пугают. Даже боюсь представить, для чего эти клетки могут понадобиться». «Я заметил эти клетки в своем видении», — сказал Майкл. «Там еще должен быть арочный проем с нитями от этих клеток». «Верно, парень», — подтвердил не без удивления командующий. «Возле этой арки постоянно ходит девчонка твоего возраста. Она меня пугает не хуже этих гигантских клеток. Не завидую ее родителям». «Это Миранда, моя подруга», — не без обиды кивнул Майкл. «Не знаю, кем она была раньше, но сейчас это больше не твоя подруга», — заверил его Фредерик. «Прости за плохие новости, парень, но это так». «Девочку возьмет на себя Майкл», — твердо сказала Асана. «Что значит «возьмет на себя»?» — в недоумении спросила Элоиза. «Мальчик здесь, чтобы исполнить свое предназначение», — пояснил старый волшебник. Только ему одному хватит сил остановить главное зло, которое так ловко управляет девочкой. Мы лишь можем ему с этим помочь, сдерживая остальные тени. — Но он же еще ребенок! — взмолилась Илоиза, смотря во все глаза на Осану и не веря собственным ушам. — Я уже не ребенок! — тихо ответил Майкл. — За эти недели я многое увидел и пережил. Элаиза перевела взгляд на своего племянника и прочла в нем решительность, храбрость и, что удивительно, спокойствие. Она не увидела в глазах Майкла страха, но увидела отвагу, какую испытывают далеко не все взрослые. Как быстро, почти в одно мгновение может повзрослеть ребенок, который еще месяц назад катал машинки и готовил поезда для отправки по игрушечной дороге в обрыв со стола. Возраст — всего лишь цифра, Степень взросления человека определяется мыслями и пережитыми им событиями. И Лаиза смотрела на племянника и не могла в это поверить, но почему-то согласно кивнула, словно почувствовала, что Майкл действительно справится. «Я всегда знала, что ты особенный ребенок», — она улыбнулась, потрепав мальчика по волосам. «Ну все, хватит этих милостей», — поморщился лепрекон, словно откусил от лимона. Нам надо стратегию прорабатывать. И Лоиза посмотрела на Майкла, и гордость за племянника поднялась в ней. Еще пару недель назад, когда он оставил ей прощальное письмо, а сам отправился в волшебный мир на поиски родителей, И Лоиза одновременно боялась за племянника и жутко злилась за его поступок. Но сейчас от злости не осталось и малейшего следа. И Лоиза, наконец, могла спокойно вздохнуть. Неважно, что впереди ждут опасности, ведь сейчас она рядом с Майклом. Она знает, где он и что с ним происходит. Обсуждение плана действий и общей тактики заняло не один час. Майкл впервые наблюдал за подобным, но это не вызывало у него ровно никакого интереса. Он кивал и запоминал все, что ему говорили. Похоже, из всех находившихся в палатке... Только Асана и Миндель считали, что Майкл готов сразиться со злом. Остальные воспринимали его либо как ребенка, либо как еще недостаточно готового для столь серьезного дела. К числу последних относился Фитцморан, и он сразу дал об этом знать. — Вы уверены в том, что парнишка готов? — сложил руки на груди лепрекон. — Второго шанса поймать врасплох тени у нас может и не быть. — Я готов! — — с жаром воскликнул Майкл. — Не надо меня считать ребенком. — Я думаю, что мальчик справится, — спокойно сказала Асана. — Что ж, это будет под вашу ответственность, — поджав губы, отозвался лепрекон. — Я все-таки не понимаю, почему именно мой племянник должен делать всю опасную работу. И Лайза переводила взгляд то на одного, то на другого присутствующего в палатке. — Это сложно объяснить, мисс Кавана, — ответила Асана, но я вам обещаю, что с Майклом ничего не случится. Я буду рядом. Это заявление ничуть не убедило Элаизу, и она все еще выражала несогласие со всем построенным планом. — Не переживай, — шепнул ей Бориноль, — я знаю Асану. Он самый великий волшебник во всем Арнуэле. Если кому и можно доверить свою жизнь, так это ему. — Надеюсь, ты прав, — Пожала плечами Лоиза, но все равно это мой племянник. Все готовы? – спросил Фредерик. Тогда выдвигаемся на рассвете. В это время тени наиболее уязвимы, и у нас будет перед ними большое преимущество. На этом обсуждение плана действий было завершено, и все разошлись по своим палаткам, чтобы поспать перед предстоящей битвой. Асана, Миндель, Майкл и Лоиза Бариноль. Алимер и Фитц Морен полностью заняли одну большую палатку, где, на удивление, сумели все с удобством разместиться. Челмер, прежде чем лечь спать, обошел каждого и обнюхал, а потом пристроился возле Илоизы, разделив ее и Бориноле. Спали на полу, завернувшись в одеяло. Майкл вертелся минут пятнадцать, прежде чем смирился с тем, что ему не заснуть. Он поднялся и почти бесшумно выбрался на свежий воздух. Было по-вечернему прохладно и свежо. Многие рыцари еще сидели у костров, ели и пили, смеялись. Майкл задумался, как они могут веселиться, зная, что их ожидает на рассвете. Наверняка эта битва унесет немало жизней. Майкл смотрел и пытался осознать, что все это действительно происходит и что завтра они столкнутся со злом. Как странно ощущать то, что осталось совсем немного, и судьба решится. Он провел рукой по мокрой от росы траве и ощутил такую жажду жизни. Ему захотелось вновь оказаться в тех спокойных деньках, когда он мог беззаботно играть, не волнуясь ни о чем, кроме уроков. Но Майкл знал, что теперь подобная роскошь уже невозможна. Сейчас, когда он ступил на этот тернистый путь, полный опасностей, все изменилось. Жизнь уже никогда не будет прежней, не будет спокойной. Он откинулся назад и посмотрел на чистое звездное небо. «Интересно, где сейчас родители и что они делают?» Майкл уже неделю не вспоминал своих родителей за всеми последними событиями. Так много всего произошло, что не было времени подумать о том, зачем он последовал в этот мир за Миндель. Теперь этот день казался таким далеким, словно был много лет назад. Майкл посидел еще какое-то время в полном одиночестве — а после зашел в палатку и лег почти возле самого угла напротив входа. С большим трудом, но ему все же удалось заставить себя заснуть. «Всем подъем!» — прогрохотал кто-то в проходе. Майклу показалось, что он закрыл глаза только минут на десять. С большой неохотой он поднялся, но тут же вспомнил, с какой целью, и к нему неожиданно пришла бодрость и энергичность. Майкл взял в руки меч, добытый таким трудом, и вышел на свежий воздух. Кругом с навали рыцари стояла невообразимая шумиха. Почти двенадцатилетний Майкл выглядел на фоне здоровенных мужчин особенно нелепо. Воины, проходя мимо, кто с насмешкой, кто с презрением смотрел на мальчика. Но Майкла это ничуть не смущало. Он был уверен, что ему хватит сил сражаться наравне со всеми. И он обязательно докажет свою отвагу этим рыцарям. — Прекрасное утро! — заключил леприкон. Ты в порядке? — спросила Миндель, подлетая к Майклу. «Ага — Ага! — буркнул он в ответ. На улице стоял предрассветный полумрак. Солнце еще не взошло и только-только обозначало себя на горизонте. Несколько воронов каркали с ближайших деревьев. — Все помнят свои действия! — спросил Фредерик, обращаясь к друзьям. «Да — Да! — отозвалось семь голосов. «Тогда пусть нам поможет Мориган! Фредерик возвел меч к небу, и сотни рыцарей проделали то же самое. «Вперед! Освободим наше царство от надвигающегося зла! Спасем людей и свои дома! Да будет свержено зло!» «Да, да, да!» — прогремели сотни голосов. Но не успела воодушевленная армия отправиться к своей цели — как их оцепили плотным кольцом вражеские тени. Враги смутно выделялись на фоне светлеющего неба, но одно было ясным, что их количество превышало рыцарей по меньшей мере раза в два. Удивительно было не столько то, что их обнаружили, но то, что тени каким-то образом существовали в утренних лучах солнца. — Это не к добру, — проговорил лепрекон, озираясь по сторонам. Так, — Так-так-так, кто... Тоже тут у нас, раздался знакомый, как льющаяся песня голос. Майкл в первые секунды остолбенел, приоткрыв рот, взирал от неожиданности на появившегося из толпы приспешника. Он не мог поверить собственным глазам тому, что все это происходит по-настоящему. Прямо из кольца теней вылетел тот, кого Майкл меньше всего ожидал увидеть в рядах армии зла. Отец, сдавленно прошептала Мендель. «Тебя поймали и заставили работать на тень зла?» Миндель понимала, как наивно и глупо звучит ее вопрос. Мистрелиус только зло расхохотался. «Моя глупая, наивная дочурка!» — проговорил он, широко улыбаясь. «Разве я выгляжу, как тот, кого принуждают?» Он театрально развел руками в стороны. «Я здесь по собственной воле. Мне выпала честь, наконец, раскрыть себя». «Самый неожиданный для врага, то есть вас, момент!» Фредерик смотрел во все глаза на старейшину фей и, похоже, не мог понять, что вообще тут происходит. И Лоиза, судя по виду, пребывала в чуть не меньшем недоумении. «Я... я не верю, что ты предал все то, чему меня учил!» Мендель тяжело дышала. Казалось, ей не хватает воздуха, и она вот-вот задохнется. «Ах ты предатель!» Завопил Фицморен, который первый оправился от потрясения и кинулся на старейшину Нортлуара. Луара. Леприкон ловким прыжком преодолел пространство в воздухе и вцепился в Мистрелиуса. Под тяжестью лепрекона оба упали на землю. Через секунду раздалась ослепительная вспышка света, и леприкона отшвырнула назад, где он ударился о большой камень и, осев на земь, потерял сознание. По виску Морона потекла тонкая струйка крови. «Все кончено, милая!» — отозвался Местрелиус, выплевывая волосы изо рта. «Вам нечего противопоставить нам. Переходи на мою сторону, чтобы править миром вместе с отцом!» Он протянул руку. «Обещаю, что твои друзья умрут быстро и, может быть, даже безболезненно!» «Никогда!» — прокричала в ответ Мендель. Асана выступил вперед и зашептал какое-то заклинание, и земля содрогнулась. Фредерик Азовский снова поднял меч и с победными воплями ринулся на тени вместе со своими рыцарями, воспользовавшись минутным замешательством врагов. Гаррет размяв ладони молоты, начал мутузить кулаками вражеские тени, которые по какой-то причине становились все более плотными. Началось сражение. Не там, где планировали воины света... Но там, где все решится. Миндель, забирай Майкла и остановите тень зла, завопила сана. Я останусь здесь и постараюсь сдержать твоего отца и тени под его командованием. Алимер, помоги мне на другой стороне. Замкни магический круг, чтобы мы могли сдержать зло. Миндель с минуту растерянно взирала на происходящее, и в ее голове все еще не могло уложиться то, что Мистрелиус оказался предателем. Алимер занял указанную осаной позицию. Миндель, придя в себя, отчаянно кивнув, схватила Майкла за руку и ринулась пробиваться через множество теней вглубь леса к источнику всего зла. Илоиза и Лоиза и Бариноль, не отставая, спешили следом, где-то позади слаем несся Челмер. Перед глазами Майкла мелькали деревья, отлетали в ветки, царапая лицо и руки, а в ушах стояли крики умирающих или раненых людей. Война набирала свои обороты. Ужас, настоящий ужас поселился глубоко внутри Майкла. Он всегда знал, что этот путь будет трудным, но не мог и помыслить, что настолько. Его сердце выбивало бешеный набат в груди, и он чувствовал, что паника нарастает. Лепрекон лежал поверженному камня. Мистрелиус оказался предателем. Многие рыцари наверняка уже погибли, а впереди его ожидала встреча с воплощением зла в теле его подруги Миранды. Как он будет сражаться со злом, чтобы при этом не навредить Миранде? Как он об этом не подумал раньше? Почему заранее не сумел найти из этого выход? Почему он вообще позволил Миранде присоединиться к своей безумной затее найти родителей в совершенно чужом мире. Волна, словно от взрыва, ударила в спину, и Майкл проехался лицом по земле. Горячая кровь тут же хлынула из разбитого носа. Меч выскользнул из рук Майкла, и он, полуослепший, на ощупь принялся его искать. Рука по крабья ощупывала ближайшее пространство. Рядом слышалась какая-то возня и удары меча. Уходите, я их задержу, прокричал мужской голос. Майкл протер глаза и схватил Литимус, крепко сжав его в руке. Он увидел, как несколько воинов в одеянии Ниндзя окружили Бариноля. Похоже, что король Гринлук присоединился к сражению. И Лоиза, выхватив меч, неуклюже, но храбро противостояла нападению новых врагов. И вот появился он. Майкл видел, как бесстрашно вышагивает высокая фигура среди темных силуэтов деревьев. Гриндлук одним мощным ударом сразил двух рыцарей Фредерика, и те замертво, подобно марионеткам, у которых обрезали веревочки, упали к его ногам. — Отдай мне меч, мальчик! — приказал хриплым голосом Гриндлук. Чего ты ждешь, Миндель? — Уводи Майкла! — прокричал Бариноль. Пронзив мечом одного из ниндзя. Илаиза, уходи с ними, а я постараюсь задержать их. Видно было по лицу девушки, что она разрывается между желанием помочь Майклу и остаться с баринолем. Храбрый воин, прохрипел Гринлук. Жаль, будет тебя убивать. Вставай, Майкл, быстрее! Миндель потянула мальчика за руки. — Нам нужно спешить. Сейчас тень зла находится одна, без своих верных воинов. Это лучший шанс всех спасти, одолев главное зло. — Я люблю тебя, малыш! — крикнула Элоиза. — И я верю в тебя! Слезы заструились по ее щекам, но девушка, отважно подняв меч, повернулась в сторону Гринлука. Майкл не мог позволить Элоизе остаться здесь на верную смерть. Этот Грендлук беспощадный, старый тиран, который убьет всех, кто встанет у него на пути. Майкл с ужасом смотрел на происходящее, пытаясь осознать, как подобное могло произойти. — Нет, — твердо сказал он, выхватив руку из крохотных ручек Мендель. Тебе нужен меч? — спросил громко Майкл Грендлука. Так возьми же его у меня! Майкл шагнул навстречу своему врагу. Маленький мальчик против взрослого мужчины — умеющего владеть мечом. «Какие могут быть шансы?» сказал бы сторонний наблюдатель. Но Майкл, ведомый отвагой Литимуса, что плотно лежал в его ладони, знал, что он может противостоять Гриндлуку и даже его победить. Однако Гриндлук не собирался сражаться в одиночку, и к нему присоединилась с десяток новых ниндзя. Враги окружали, заключая их в плотное кольцо, отрезая пути к отступлению — Бориноль, полностью обратившись во внимание и слух, осторожно отступал, следя за движением недругов. И Лоиза следовала примеру эльфа-охотника, медленно отступая назад. Миндель парила в центре, готовая использовать всю свою магию природы на воинов проклятого короля. Майкл, сжимая меч Литимус в руках, смотрел, как Гриндлук приближается. Никто не нападал, словно ожидая команды. «Если мы погибнем», — начал Бориноль «Даже не смей об этом думать!» — отрезала Илоиза. «Мы выстоим! Во что бы то ни стало, выстоим!» Все случилось в одну секунду. Ниндзя ринулись на своих врагов. Бариноль, Илоиза и Мендель сражались сразу с тремя каждый. Гриндлук и еще один ниндзя надвигались на Майкла. Мальчик закрыл глаза, сам не зная зачем, и вдруг ощутил, как волна теплой энергии прокатилась по его телу. Он ощутил все то же самое, что ощущал в тот самый момент, когда впервые коснулся Литимуса. Энергия лилась нескончаемым потоком по его жилам, подобно крови. Майкл ощутил подъем сил, надежды и уверенности в победе. Продолжая стоять с закрытыми глазами, он ощутил рядом с собой врага и резким блокирующим ударом отразил атаку, но ниндзя на этом не успокоился и нанес повторный удар, который с легкостью был отражен Майклом. Мальчик с улыбкой открыл глаза и с удовольствием отметил появившийся на мгновение страх в лице Гринлука. Майкл отражал все удары, как будто он сражался с куклой, а не с профессиональным убийцей. Воин в черном одеянии отступал под напором двенадцатилетнего мальчика. Сила, таящаяся в мече, словно преобразовывала сознание Майкла И на какое-то мгновение он обрел мастерство всех прошлых владельцев Литимуса. Бариноль оглянулся как раз в тот момент, чтобы увидеть, как Майкл сражает одного из своих врагов. Беспощадно, без сожаления, Гриндлук, почувствовав опасность в лице мальчика, начал отступать. Теперь они сражались один на один, и Майкл наносил яростные удары. Казалось, что мечом владеет не двенадцатилетний юнец, а настоящий профессиональный воин, знающий толк в боевой тактике. «Миндель, сделай что-нибудь, чтобы сдержать этих воинов!» — крикнул Бариноль. «Время уходит, и что-то мне подсказывает, что все это лишь ловкий, отвлекающий маневр. Мы с Элоизой возьмем Гринлука на себя, а ты уведи Майкла. Остановите главное зло. Если Асана прав, то единственный, кто может это сделать, — Майкл. Каждый должен находиться на своем месте». Мендель согласно кивнула и, вложив всю свою магию, заключила оставшихся пятерых врагов в кокон-сферу, из которой им не выбраться. Сфера напоминала большой мыльный пузырь, только вот стены ее куда прочнее. — Не знаю, как долго моя магия сможет их сдерживать, но, надеюсь, этого хватит до тех пор, пока мы не остановим зло, — призналась фея. Гриндлук отразил выпад Майкла и со всей силой ударил его по лицу. Майкл упал. «Вот и все, щенок!» — прошипел он сквозь зубы. «Даже Литимус не спасет твое жалкое существование! Ребенок всегда будет ребенком!» Проклятый король занес свой меч, чтобы убить Майкла, но тут его удар был отражен Баринолем. «Уходи, Смендель!» — приказал он. «Иди и спаси свою подругу, а заодно и весь волшебный мир! Мы здесь справимся!» Эльф подмигнул Майклу и продолжил сражение с Гринлуком. И Лоиза через мгновение присоединилась к своему другу, и они общими усилиями поднажали на сражение с королем. Майкл, словно пришедший в себя после некого боевого транса, не сразу осознал, что происходит. Миндель в третий раз схватила его за руку, и они вместе поспешили к логову главного врага. Преодолевая одно препятствие за другим, Майкл молил про себя, чтобы и Лоиза, и Бориноль остались в живых. Он не знал, что происходило на другом поле боя, но надеялся, что все его друзья невредимы. Каким бы безумным и наивным это желание ни было, но надежда придавала Майклу сил. Солнце как будто застыло на горизонте в полуподъеме, и в лесу по-прежнему стоял утренний полумрак — Майкл знал, что это происходит из-за того, что тень зла проникает в их мир из тонкого плана. Значит, зло постепенно достигает своего успеха. Майкл бегом, едва не падая, преодолел резкий спуск, и они с Миндель выбежали на открытое пространство. Чуть поодаль стояли точно такие же высокие железные клетки, как и в видении Майкла. От клеток десятки нитей подходили к необычной гигантской арке высотой около четырех метров. Даже с расстояния было видно, что по арке шли какие-то странные символы, сияющие золотом. «Пыльца фей, догадался Майкл. Присмотревшись, он увидел внутри клеток множество ярусов, а на них, сгрудившись, тесно толпились люди. Множество испуганных лиц взирало на мальчика и фею с надеждой и мольбой. Майкл видел сотни детей, молодых мужчин и женщин. Все они должны были послужить источником питания для этой арки, чтобы воплотить зло в теле человека и расстаться со своими жизненными силами. — Наверное, это все похищенные тенями люди, — догадалась Мендель. Да, думаю, так и есть, — кивнул Майкл. — Должно быть их здесь сотни. Но где же находится сама тень? «Прошу, спасите нас! Помогите нам!» — кричали хором, умоляя голоса из клеток. «Миндель», — сказал Майкл, — «когда появится зло, лети спасать людей в клетках, а я попробую его остановить». «Остановить меня?» — прошелестел голос. «Майкл, Майкл, Майкл!» «Оно здесь!» — завопил Майкл, крутясь на месте в поисках источника голоса. И он увидел его. Прямо в арочном проеме, в лучах бело-желтого света, крохотное тельце Миранды Стюарт на фоне величавой арки. В этот момент Майкл вновь ощутил страх и безысходность. Как ему противостоять злу и при этом не навредить Миранде? Это оставалось главным вопросом, стоящим перед избранным мальчиком. Он не мог допустить, чтобы зло ворвалось в физический мир, но и не мог также допустить... гибель своей подруги. Солнце, словно на закате, слабо освещало горизонт. Время как будто остановилось на период сражения силами зла. Даже ветер стих. Казалось, сама природа пришла посмотреть в молчании на этот поединок. Миндель поспешила к клеткам, чтобы спасти пленников, а Майкл, сжав в руке меч, с мольбой обратился к нему как к живому существу. «Прошу, помоги мне!» Прошептал он едва слышно. Миранда, одержимая злом, приближалась. Майкл, держа в руках Литимус, не знал, что ему делать и как поступить. Миранда все еще оставалась его другом, пусть и одержимая злом. Но Фредерик был в какой-то степени прав, когда сказал, что это больше не его подруга. «Ты не сможешь причинить мне вреда, Майкл Уотерс! Проскрежетал потусторонний голос, говоривший устами маленькой девочки. не причинив при этом вреда своей миленькой подружке. Очень удобно, не правда ли? — Если придется, то оставлю это тело, — твердо ответил Майкл, а сам молил про себя, чтобы до этого дела не дошло. — Ты уверен в этом, малыш? Зло расхохоталось. Майкл поднял меч и бросился в атаку, но Миранда одним движением руки откинула его назад. Майкл больно ударился об острые камни, рассадив локоть правой руки. Сдерживая боль, он поднялся на ноги. — Ты действительно хочешь продолжить? — спросила зло, склонив голову на бок, словно в любопытстве. — Присоединяйся ко мне. Это твой последний шанс, Майкл. Больше я тебе не предложу. «Никогда — Никогда! — крикнул Майкл и во второй раз ринулся на своего врага. В этот раз он почувствовал внутри какой-то легкий, едва ощутимый толчок, и Майкл был уверен, что сможет пробить защиту зла. Мальчик ударом плеча сбил Миранду с ног, и та проехалась пару метров на спине. Майкл знал, что не должен использовать литимус в полную силу, если он хочет спасти Миранду. Тень зла поднялась так решительно, что Майкл даже отшагнул назад. Лицо девочки перекосило, и она походила сейчас на сморщенную свеклу. Миранда, подобно гигантской лягушке, бросилась прыжком на мальчика и сбила его с ног, прижав к земле. — Все кончено, юный герой! — проскрежетало в лицо зло, нависнув над Майклом. — Ты проиграл! — А вот и нет! — завопил Майкл и, пытаясь вырваться, скользнул лезвием меча по плечу девочки. Кровь тут же просочилась из раны. В первые секунды Майкл не понимал, что происходит. Миранду затрясло не хуже, чем на электрическом стуле, а потом, обмякнув, она упала на песок рядом с ним. Что-то темно-черное вырвалось из ее рта, подобно маленькому смерчу, и рассеялось в воздухе со свистом. По всей земле пошла дрожь, как от землетрясения, а арочный проем начал распадаться. Мендель завопил Майкл, глядя, как железные клетки ходят ходуном. «Используй свою магию!» Миндель с ужасом обернулась на Майкла. — Я не могу использовать магию, ведь тогда заключенные мною враги выберутся из кокона. что, если Лоиза и Бориноль еще не одолели Гринлука? — Если ты не используешь магию, то все эти люди погибнут! — прокричал Майкл, полностью осознавая, что если Мендель применит магию, то Илоизе и Баринолю придется сражаться уже с шестью противниками одновременно. Миндель направила свои ручки на клетки и, вложив все свои силы, какие только могла, перенесла пленников в безопасное место рядом с Майклом. Через минуту арку и две клетки похоронила под грудой песка. Майкл лежал на спине и улыбался во всю ширину своего рта. Он, наконец, ощутил свободу и облегчение. А когда рядом пошевелилась Миранда, то его смех наполнил всю долину. Девочка пришла в себя, не помня всех ужасных событий, что произошли с ней после похищения, выдержимости злом. Майкл посмотрел на Миранду, и его сердце наполнилось теплом. Сейчас он радовался, как самый настоящий ребенок. «Что произошло, Майкл?» — слабым и дрожащим голосом спросила Миранда. «Все хорошо», — заверил ее Майкл и, поднявшись, крепко обнял. «Все закончилось! Мы справились!» В глазах девочки застыл ужас и недоумение, но время все объяснить Миранде еще будет. Майкл тепло улыбнулся, и тут его взгляд выхватил из толпы спасенных Миндель людей знакомые лица. Все мысли тут же покинули голову мальчика, и он с волнением поспешил к этим людям. — Мама, папа! — сказал он, не веря собственным глазам. Неужели после всех испытаний он все-таки сумел найти своих родителей? Это ли не лучшая награда за все трудности, что ему пришлось пережить? Майкл подбежал к ним и крепко обнял сначала мать, а затем отца, и посмотрел в их так хорошо знакомые глаза. Но что-то было не так. — Прости, мальчик, — смущенно проговорила женщина, — но мы не твои родители, у нас пока нет детей. И ее карие глаза... Наполнили слезами. Нет, этого просто не может быть. Майкл, приоткрыв рот, отступил на несколько шагов назад. Вот же они, его родители, в точности такие же, какими он запомнил их в день той злополучной аварии. Майкл смотрел во все глаза, не понимая, что происходит. Пойдем, Майкл, сказала Миндель и потянула его за собой. Майкл послушно пошел, но еще несколько раз обернулся назад. чтобы убедиться, что эти люди ему не померещились. — Что происходит? — спросил он с недоумением. — Я, — робко начала Мендель, я... — Говори же, — поторопил Майкл, предчувствуя самое худшее. — Это не твои родители, — сказала она очевидная. Я догадывалась, что такое могло произойти, но не была уверена в этом полностью. — Не была уверена в чем? — Майкл никак не мог понять, что происходит. — когда твои родители погибли там, в земном мире, то переродились в этом. Миндель помедлила несколько секунд, словно собираясь с духом, и продолжила. Они сохранили свою внешность только для тебя, ибо ты видишь их такими, какими знал в прошлой жизни. Для всех остальных эти люди выглядят совсем иначе. Майкл с минуту хмурился, глядя на Мендель, затем перевел взгляд на своих родителей и снова на Мендель. «Ты об этом знала с самого начала?» — спросил он тихо. «Я лишь догадывалась, но не была уверена». «Я имел право об этом знать». Майкл ощутил ком в горле, и ему стало сложно говорить. «Я хотела рассказать, правда. Но Мистрелиус тебе запретил, так?» — догадался Майкл. «Потому что моим условием было увидеть родителей. Если бы я знал всю правду, то мог бы и не пойти спасать ваш мир». Не знаю, в чем заключался план Мистрелиуса, но я был ему нужен в этом мире. — Прости меня, пожалуйста, — только и могла вымолвить Миндель. — Но как же мои сны о родителях? Майкл отступил на несколько шагов и, повернувшись к фее, продолжил. — Лепрекон говорил, что все эти путешествия реальны, что я отправляюсь в волшебный мир. Почему в моих снах и видениях родители меня узнавали, а сейчас нет? Твои путешествия происходили по большей части в тонких планах, — отозвалась Миндель. Ты встречался с душами своих родителей, а не с их физическим рождением. Майкл покачал головой и отошел от Миндель. Он не знал, что чувствует. Внутри словно все оборвалось, и поселилась пустота. Радость от победы исчезла в одно мгновение. Все внезапно стало безразличным и серым. Он поднял с земли литимус и подошел к единственному человеку, которому мог полностью доверять, не считая Миранды. И Лоиза преодолела чуть ли не половину волшебного царства, прошла множество трудностей и едва не погибла, сражаясь за Майкла. Все друзья Майкла, как старые, так и новые, выглядели потрепанными, но живыми. Асана с гордостью смотрел на мальчика и добродушно улыбался. Фитцморан. почесывал затылок и смеялся над чем-то вместе с Фредериком Азовским. Даже Челмер выглядел счастливым и как сумасшедший Лайл, бегая среди людей. Майкл невольно улыбнулся всему происходящему. Да, его мечта не сбылась, и родителей вернуть не удалось, но, как заметил позже Асана, все идет своим чередом, и все всегда находится на своих местах. Всегда нужно продолжать идти вперед и жить. ради настоящего и будущего.